Тридцать два. Старший дорожно-патрульной службы капитан Шумеев донеслось из горячего звона, что уже пульсировал в моих ушах и даже глазах. — У вас есть автогражданка, товарищ водитель. — Что есть? — сквозь пронесшийся обвал переспросил я, не слыша своего голоса. И почему-то не опустил руку за пазуху, точно уцепился за возможность еще несколько секунд не начинать первого из последних движений, после которого уже не останется никаких вариантов. «Договор. Обязательное страхования автогражданской ответственности». «Есть», — отрешенно сказал я. «Вон, стикер на стекле, в правом нижнем углу, как положено». «Извините, товарищ водитель, я не заметил». «Договор показать?» — спросил кто-то посторонний, чувствуя ошеломляющую радость от сознания отсрочки срочки приговора. «Документы, права». «Нет, не надо». Капитан покачал головой, даже чуть виновата. «Я просто не увидел наклейки». Стекло грязное, сейчас протру, пробромотал я. У нас в районе объявили месячий по автогражданке, оправдывался усатый капитан. Я чувствовал невыносимое облегчение от того, что его не пришлось убивать. Ведь, боясь открыто подумать об этом, я опасался, что, вынув пистолет, я в самый последний момент передумаю подавленный природным инстинктом самосохранения и убью все-таки его, а не себя. Вот на трассе сейчас нарушителей вылавливаем, а дисциплинированным водителям бояться нечего. «Да-да», — согласился я. «Счастливого пути вам, товарищ водитель», — казырнул мне капитан, приложив к хуражке толстые пальцы с черными обгрызенными ногтями. «Спасибо», — ответил я, невесомо шагая к своей машине. «У меня не было решимости ни на что. Я боялся, что теперь, когда нервное напряжение спало и бешено затряслись руки, я не смогу даже ровно отъехать от обочины. Меня охватил жгучий стыд, и одновременно я изумился». До какой же степени, оказывается, я хотел жить, не смотря ни на что, если сейчас, уже совершенно точно побывал на самом краю обрыва перед смертью и отступил в последний момент, ощущал такое страшное и гнетущее облегчение. Точно меня окунули сначала в кипяток, а потом в ледяную прорубь. А открыв багажник, я достал тряпку и принялся заторможенно протирать действительно грязное после ночной езды стекло. Капитан Шумеев, оставшись на дороге, продолжал ожидать других водителей, которые, в отличие от меня, никогда не желавшего иметь проблемы из-за обязательных мелочей, не заключили договор автогражданской ответственности. Он даже и не предполагал, по какой счастливой случайности его жена, сын, дочь и поросята только что не лишились кормильца. А если бы сумел узнать это хоть краешком подсознания, то наверняка бросил бы сейчас свой жезл, уехал бы подальше и напился в первой же придорожной забегалоке до полусмерти и тер ставшее уже зеркальным стекло, но руки не хотели успокаиваться, и я принялся за зеркала, потом за боковые. Я знал, что лучше поскорее уехать, но физически боялся садиться за руль. Хлопнула дверца УАЗа, и к капитану, наконец, присоединился напарник. Сочтя, что в противоположном направлении нарушителей будет больше, они медленно пересекли шоссе. Внимание линейным, внимание перехват, вдруг прерываемый разрядами и провалами, ожила черная рация на поясе второго милиционера. Еще не все поняв, я напрягся, пытаясь уловить каждое слово. А они шли мимо. Лениво переговариваясь, их абсолютно не интересовало сообщение всем линейным постам. Словно все передаваемое касалось лишь столичных проблем. А здесь в далекой периферийной глуши не было большей проблемы, чем не кстати навязанный месячник по автогражданке. Автомобиль типа джип, я окаменел. Синего или серого цвета? Мой темно-зеленый Гранд Чироки при любом угле и уровне освещения мог показаться разве лишь черным, но никак уж не синим или серым. Предположительно марки «Митсуби Сипаджера», «Санте Рано», «Опель Фронтера». Номер «Не». Перед моими глазами мгновенно возник Решетовский джип. Возможно, находится в совершении убийства, отягчающими. Милиционеры отдалились от меня, и я весь превратился в слух. В задержании проявлять осторожность. Ступники вооружены. Дальше я уже не слышал, потому что капитан Шумеев остановил ехавший с востока старый, как мир, Москвит-406, и принялся громко припираться с владельцем. Но мне было достаточно пойманных отрывков, чтобы достроить полную цепочку. Привлеченные взрывом Хакановской машины во двор высунулись люди. Какие-нибудь праздные тетки или бабки. Они увидели вышедшего из подъезда решетого и запомнили его джип который, вероятно, с резком и грохотом на пределе крутизны, как только они и могли, ломая кусты и перепахав снег на газоне, рванулся в погоню за мной. сопоставленные с огнем в окнах Хаканова, нарисовалась сколь ложная, столь и правдоподобная картина. В марках машин свидетели не разбирались, сумели только смутно объяснить, что у подъезда стоял именно джип, короткий и с тремя дверьми, серо-синего цвета. Поэтому в ориентировке были названы модели, в общем, схожие друг с другом. Убитые мною придурки, сами того не желая, оказали мне помощь. Я ощутил, что дрожь в руках прошла и быстро поехал прочь.